Глава 4 Больше 150 медалей. «Неважно, что ты делаешь, всегда найдутся те, кому будет не по нраву. И неважно, что о тебе люди думают, важно быть честным перед самим собой». Скотт Джурик. «В моей жизни есть две страсти — это путешествие и бег. Восторг и радость от первой поездки за границу в Египет — я запомнила на всю жизнь. С того момента прошло много лет, и в моей копилке уже 27 стран, в некоторых была по нескольку раз. Путешествия всегда наполняют меня энергией и вдохновляют на творчество. А с начала пандемии COVID-19 в 2020 году я путешествую только по нашей огромной стране. У нас тоже есть на что посмотреть. Схожие эмоции мне дают забеги, особенно в новых городах и красивых локациях. За семь лет увлечения бегом я приняла участие в более чем 150 стартах в России и за рубежом длиной от трёх до 105 километров. Из них было 7 ультрамарафонов от 45 до 105 километров, 9 асфальтовых марафонов 42,2 километра, несколько десятков полумарафонов и забегов на другие дистанции. Свой первый старт я вспоминаю с таким же трепетом, как и первое путешествие. Я поняла, что если мне что-то очень сильно нравится с первого раза, тогда я увлекаюсь этим всерьёз и надолго. Благодаря бегу я посетила много интересных городов и красивых мест в России. Много раз бегала в одном из своих любимых городов — Санкт-Петербурге. Была в Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, пробежала во всех городах Золотого кольца, серия забегов «Бегом по Золотому кольцу». Любовалась красотами мраморных каньонов в Карелии, увидела Валдайский национальный заповедник — поднималась на горы Красной Поляны и Геленджика. Сейчас большинство моих путешествий приурочены к какому-то соревнованию, а из поездки я привожу медаль вместо магнитика. Дома у меня три медальницы, и они практически заполнены. Помню, только начав заниматься бегом, я встречала крайне мало бегунов на улицах Москвы, а приезжая в провинциальные города – и вовсе ловила на себе только осуждающие взгляды местных жителей и отмечала полное отсутствие бегунов. Зато в это же время я довольно активно путешествовала по Европе и, конечно, бегала в каждом городе, если находилась в нём больше суток. Количество бегунов в европейских городах меня поражало. Такого в России тогда я не видела». Но ещё больше меня удивляла их радушие и доброжелательность. Каждый спортсмен, который бежал мне навстречу, улыбался и приветствовал меня. Их добродушные «хеллоу» или «гудмонинг» вызывали у меня улыбку. Я поняла, что беговая культура в нашей стране пока плохо развита и очень захотела это изменить. Своей миссией я считаю развитие и популяризацию спорта и бега в частности в России. Я хочу, чтобы с помощью занятий этим прекрасным видом спорта становилось больше счастливых и здоровых людей. Собственно, книга выступает подтверждением серьёзности моих намерений. Совет. Когда во время пробежки вы встречаете бегуна, обязательно поприветствуйте его. Не обязательно говорить слова типа «привет» или «доброе утро», хотя это, безусловно, тоже приятно. Достаточно будет улыбнуться и кивнуть головой или поднять вверх руку. Такое простое действие показывает некое объединение в целое сообщество и, конечно, поднимет настроение вам и встреченному бегуну. Лидер любительского бега в мире — США. Количество бегунов в этой стране достигает 17 миллионов человек. Россия пока сильно отстаёт, но демонстрирует бурный рост количества бегунов, особенно в последнее время. Например, с 2009 по 2014 годы на 12 крупнейших марафонах по всему миру количество финишировавших россиян выросло на 300%. А на д е с я т крупнейших внутрироссийских стартах в 2017 году финишировал 80.861 спортсмен, что на 22% выше показателя 2016 года. Отношение к бегу в России начало меняться относительно недавно. Большой сдвиг произошел в 2010 году, когда компания Nike стала спонсировать беговые мероприятия и клубы. Благодаря их активной маркетинговой политике бег превратился в модное занятие, о нем стали говорить и писать. Помимо людей старшего поколения из советских спортшкол, на набережных городов появилась стильно одетая бегающая молодежь. После этого культура бега в России пережила несколько стадий развития. Сначала был период активного роста аудитории, затем увеличилось количество беговых мероприятий, а потом выросли и требования аудитории к проведению забегов. После пандемии COVID-19, несмотря на общий спад в экономике и отмену большого количества массовых забегов, беговое сообщество значительно увеличилось. В это непростое время люди стали более серьезно относиться к своему здоровью, и многие выбрали бег как один из самых доступных видов спорта и альтернативу закрытым спортзалам. В этой главе расскажу, какие бывают соревнования, как их выбрать и подготовиться, обсудим психологический настрой на гонку, тактику бега на дистанции, а также ошибки, которые встречаются у новичков. Поделюсь своим опытом и лайфхаками, как сделать забеги максимально комфортными. И еще расскажу о том, какую пользу для общества может принести ваше увлечение бегом.